«Как такое могло случиться?» — грозно спросил Эндрю. Губы его дрожали. Он глянул на дыру в потолке. Свидетельство только что произошедшего. Наверху уже слышались шаги и стук. Дыру латали. Справившись с дрожью в голосе, Глэдия сказала. «Ничего не случилось. Я невредима. Нужно только заделать дыру и, может быть, отремонтировать комнату. Вот и все». «Не все!» — сказал Эндрю. «Все ваши планы относительно завтрашнего выступления перед землянами рухнули!» «Как раз наоборот», – возразила Гледия. «Планета с большим вниманием будет слушать меня, раз я чуть не стала жертвой покушения». «Но ведь, может быть, предпринята вторая попытка?» Гледия слегка пожала плечами. «Это означает, что я на верном пути. Генеральный секретарь Эндрю, я недавно обнаружила, что у меня есть цель в жизни. Мне не приходило в голову, что достижение ее сопряжено с опасностью. Но после того, что случилось, я думаю, что гораздо большая опасность грозит мне, если я останусь дома». «И коли опасность — цена моего успеха, то я рискну». «Мадам Глэдия», — сказал Жискар, — «пришел Дэниел, по-видимому, с тем индивидуумом, который стрелял». В дверях появился Дэниел, тащивший обмякшее тело, а с ним полдюжины охранников. Шум толпы стихал и удалялся. Видимо, толпа расходилась, и периодически слышался голос из громкоговорителя. «Никто не пострадал! Опасности нет! Расходитесь по домам!» Эндрю знаком приказал охранникам удалиться. «Это тот самый?» — резко спросил он. «Без сомнения, сэр», — ответил Дэниел. «Оружие лежало рядом с ним. Есть свидетели, да и сам он признался». Эндрю ошеломленно смотрел на пленника. «Но он так спокоен, будто и не человек». «А он и не человек, сэр. Он человекоподобный робот». «На Земле нет человекоподобных роботов, кроме вас». «Этот робот, генеральный секретарь, как и я, сделан на Авроре». Лэдди нахмурилась. «Но этого не может быть!» «Роботу не могли приказать меня убить!» Диджи злобно посмотрел на него и, обняв Гледию за плечи, громко сказал. «Аврарианский робот! Специально запрограммированный!» «Вздор, Диджи!» — возразила Гледия. «Этого не может быть! Как бы ни был запрограммирован робот, он не может намеренно причинить вред человеку, если знает, что это человек. Если же робот сознательно стрелял в меня, он сознательно промахнулся!» «А зачем?» — спросил Эндрю. «Зачем ему промахиваться?» «Неужели вы не понимаете?» — удивилась Глэдия. «Тот, кто отдал такой приказ роботу, считал, что попытки будет достаточно для того, чтобы разрушить мои планы на земле. Роботу нельзя было приказать убить меня, но можно приказать промазать и тем самым все мне испортить. Но мои планы не будут нарушены. Я этого не допущу». «Не изображай героиню, Глэдия», — сказал Диджей. «Я не знаю, что они еще задумают, а у меня нет никого дороже тебя». Глаза Глэдии повлажнели. «Спасибо, Диджи. Я ценю твое чувство, но мы должны рискнуть!» Эндрю растерянно потер уши. «Что же нам делать? Народу Земли не понравится, что гомоноидный робот пользовался бластером в толпе!» «Конечно, не понравится!» — сказал Диджи. «А вы не говорите им! Но многие уже знают или догадываются, что мы имеем дело с роботом!» «Вы должны прекратить слухи, генеральный секретарь, а официального сообщения делать не надо!» «Если Аврора доходит до такой крайности, — начал Эндрю, — не Аврора, — перебила Гледия, — а некоторые аврелианские поджигатели, такие же, как некоторые агрессивные экстремисты среди поселенцев и, наверное, даже среди землян. Не играйте на руку экстремистам, генеральный секретарь. Я взываю к большинству разумных людей на обеих сторонах, и мой призыв должен быть услышан». Терпеливо ожидавший Дэниел воспользовался паузой и сказал «Мадам!» «Господа, очень важно узнать от этого робота, где его база на этой планете, ведь он может быть не один». «А почему вы не спросили его?» – поинтересовался Эндрю. «Я спрашивал генеральный секретарь. Но я робот. Этому роботу приказано не отвечать на вопросы другого робота». «Ладно, тогда я спрошу», – сказал Эндрю. «Вряд ли это поможет. Роботу строго приказано не отвечать, и ваш приказ не возымеет действие. Вы не знаете правильной фразеологии и интонаций Мадам Гледия Аврарианка и знает, как это делается. Мадам Гледия, спросите, где его база? «Возможно, не удастся», — тихонько сказал Жискар дэнилу «Ему могли приказать перестать функционировать, если вопросы будут слишком настойчивы». Дэнил быстро обернулся к Жискару. «А ты не можешь помешать?» «Вряд ли. Его мозг уже поврежден самим актом стрельбы из бластера по людям». «Мадам, я посоветовал бы зондаш, но не жесткий». «Ну, не знаю», — неуверенно сказала Гледия. Она повернулась к роботу-убийце, глубоко вздохнула и, стараясь говорить как можно мягче, спросила. «Робот, как мне тебя называть?» «Я Эр-Эрнет II, мадам». «Эрнет, как по-вашему, я аврарианка?» «Вы говорите по аврориански но не совсем правильно, мадам». «Я родилась на Солярии». Но я космонитка, и два столетия прожила на Авроре, и привыкла, чтобы меня обслуживали роботы. Я с детства пользуюсь их услугами, и никогда не была разочарована». «Я признаю этот факт, мадам». «Ты ответишь на мои вопросы и подчинишься моим приказам, Эрнетт?» «Да, мадам, если они не будут противоречить приказам, полученным мною раньше». «Если я спрошу, где твоя база на этой планете, то место, которое ты считаешь домом своего хозяина, ты ответишь мне?» «Я не могу, мадам, ответить на этот вопрос и на любой другой, касающийся моего хозяина». «Ты понимаешь, что если ты не ответишь, я буду горько разочарована, и моя уверенность, что на роботов можно положиться, исчезнет?» «Я понимаю, мадам», — слабейшим голосом ответил робот. Гледия посмотрела на Дэниела. «Попробовать?» «Иного выбора нет, мадам. Хуже не будет». «Не доставляй мне неприятностей, Эрнетт», — властно произнесла Гледия, «отказываясь сообщить, где твоя база на этой планете». «Я приказываю тебе говорить!» Робот напрягся, открыл рот, не издал ни звука, затем снова открыл рот и выдохнул. «Миль!» Потом робот опять открыл рот, но уже ничего не сказал. Глаза его погасли и остекленели. Приподнятая была рука упала. «Позитронный мозг замерз!» — констатировал Дэниел. «Это конец!» — прошептал Жискар Дэниелу. «Я сделал все, что мог, но он оказался упорнее!» «Мы так и не узнали, где могут быть другие роботы», — опечалился Эндрю. «Он сказал «миль», — напомнил Диджи. «Я не знаю этого слова», — сказал Дэниел. «Это не галактический стандартный, которым пользуются на Авроре. А на Земле оно что-нибудь значит?» «Может, он хотел сказать «мильс», — произнес Эндрю. «Я когда-то знал человека с таким именем». «Я не нахожу в этом слове ответа на вопрос», — мрачно сказал Дэниел. «Или хотя бы намека на ответ. Я не слышал буквы «С».» Старик-землянин, который все время молчал, вдруг робко подал голос. «Мне кажется, Миля — это древняя мера длины, робот». «Как велика эта мера, сэр?» «Я точно не знаю, но думаю, больше километра». «Теперь ею пользуется, сэр?» «Нет, это было еще в докосмическое время». Диджи погладил бороду и задумчиво промолвил. «И сейчас пользуется. Во всяком случае, старики в «Бейли-Мире» говорят, «промахнулся на целую милю». Я не совсем понимаю эту фразу, но если слово «миля» означает расстояние, тогда понятно». «Если так, — сказала Гледия, — то убийца именно это и имел в виду. Наверное, он выражал удовлетворение от того, что промахнулся, как ему приказывали, и не причинил никому вреда. И стало быть, выстрела как бы не было». «Мадам Гладиа», — возразил Дэниел, — «робот, сделанный на Авроре, вряд ли стал бы употреблять фразу, существующую в Бейли-мире, но абсолютно неизвестную на Авроре. Ему был задан вопрос, и он, несмотря на свое состояние, пытался ответить на него». «Ага», — произнес Эндрю, — «значит, он пытался ответить. Он пытался сказать, что его база находится на каком-то расстоянии, отсюда, скажем, в несколько миль». «В таком случае, зачем ему пользоваться древней мерой расстояния?» спросил Диджей. «Любой аврарианин сказал бы километр. Точно так же скажет и аврарианский робот. Вообще-то говоря, робот быстро дезактивировался и мог издать просто случайный звук и бесполезно искать его значение. А теперь я хочу, чтобы Адам Гледи немного отдохнула или хотя бы вышла из этой комнаты, пока остаток потолка не обрушился». Все вышли. «Снова неудача». Тихо сказал Дэниел Жискару.